Глава двадцать вторая. Последний день карантина. Ляль ворует курицу и считает свои лапы. Утро началось с того, что лялька укусила меня за нос, почти выбила глаз и лапы сделала мне грабли на левой щеке. Я уже проснулась и прямо чувствовала, как она сидит у моей кровати, прямо возле подушки и пристально смотрит мне в лицо. Тут зачесалась в носу, дернула носом. И тадыщ, получив аж из гранату, Ляля -ля радостно кидается мне в лицо. Мама, кусь! Ляля -ля будет ням! Ляля, -ля, что ты делаешь? Больно же? В глазах темно и летают звездочки. Щека начинает гореть, нос укушен, но вроде не сильно. Со щекой дела обстоят хуже. Нельзя так набрасываться. Сиди спокойно на матрасе и жди, когда я встану. Лялька крутится между ногами, мешая идти в ванную. «Ляля будет ням! Много ням!» «Сначала я умоюсь, а потом ты будешь кушать. Да уйди ты с дороги, я же сейчас упаду!» Просыпается Куба. Он досконально знает утренний алгоритм. Сейчас мама застрянет на полчаса в туалете, потом накормит ляльку, потом заснет на диване с полунадетой штаниной, потом вспомнит, что, что за щенком нужно убрать какашку. Потом начнет прятать свои тапки. Потом надевать на кубу гулятельную амуницию. Ляля -ля провожает нас сытым, но грустным взглядом. После того, как мы выходим в подъезд, я вспоминаю, что не взяла мячик. Возвращаемся за мячиком. Ляля -ля грустно провожает нас в прихожей, словно зная, что сейчас мы опять вернемся. Возвращаемся за сумкой с лакомством. Ляля -ля опять нас провожает, но уже удивленно. И только потом мы с Кубой выходим из подъезда гулять. В парке встречаем друзей собачников. Состояние моего лица всем сразу бросается в глаза. «А это что за шрамы? Вчера их не было!» Да мелкая постаралась. Бросилась с утра целоваться и оставила калекой. Отшучиваюсь я довольно кисло. «Ничего, запудрю!» Главное, нос не прокусила и глаз оставила на месте. «Да!» Это она бесится, потому что дома засиделась. Сочувственно комментируют освободившиеся коллеги. Карантин-то когда заканчивается? Завтра. Приглашаю на премьеру нашей первой прогулки. Будем, будем. Интересно, ведь какая она ваша мелкая. Наташа тоже свою первый раз выведет. Да, у нас одинаковые сроки карантина. Лялька моя, хоть с Кубой пар дома выпускает. А Бетти совсем одна. Коты не в счет. Так что если завтра с утра в парке лавки будут перевернуты, то это мы погуляли. После прогулки привычно намываю Кубе лапы. Ляля тут как тут. Я тоже хочу мыть лапу. У меня вот лапа. И вот лапа. И добавила, глядя себе через плечо. И там еще лапы. Чего это их так много? Куба с важным видом подает мне левую заднюю. Он теперь моется очень серьезно. Если раньше мытье сопровождалось метаниями по душевому поддону и борьбой с зеленым полотенцем, то сейчас все права на баловство перешли к ляльке. Уступила приставанием младшей. Вымыла ей попу в раковине. Давно хотела это сделать. После помывки завтрак. «Куба, кушать!» «И я!» – подскакивает ляля. «Ты поела. Сейчас кушает Куба». Чтобы лялька не смущала послушного мальчика, беру ее на ручки и сажусь за стол, где уже накрыто с вечера. На столе курочка, хлеб и кофе. И надо же было мне пронести лялькину морду над эдиковой тарелкой. Ляльке хватило миллисекунды, чтобы, пролетая над тарелкой с окорочком, схватить кусок и отлететь с ним в зубах туда, куда я ее несла. Я даже сразу не заметила, что траектория этой самой морды слегка изменилась. Эди к первой заметил. Матри, лялька корочок украла. Ах ты ж, отдай курицу варюга. Ляля будет ням. Обиженно проводила она взглядом отобранную добычу. Ты уже поела, а Куба еще голодный. Ляля тоже будет ням. Может я ее опять не докормливаю? Даю по семьдесят граммов четыре раза в день, получается двести восемьдесят. Норма для двухмесячной щенявки двести пятьдесят. Я ее перекармливаю, а она все равно голодная. На кухне нарисовалась маня, непривязанная к времени и пространству, и вкушающая свои сухарики сколько хочет и когда хочет. Она шествовала к своей миске, но остановилась на полпути, желая сначала получить зрелище. Зрелищи клубились на полу под столом, рыча, скались и обсасывали друг другу уши. Мы с Адиком пытались позавтракать, однако нам это слабо удавалось, потому что стол, толкаями собаками, уезжал от нас, как паром седого паромщика. Ну ка идите, играйте на середину кухни, оставьте стол в покое, попыталась навести порядок я. Однако эти двое не желали играть на середине кухни. Им до зарезу надо было месить друг друга на наших ногах и колышматиться головами о перекладину стола, благодаря чему стол отъезжал от нас вместе с завтраком. Я кинула в коридор канатик, надеясь, что дети за ним ускакут и оставят нас покоя. Ускакали, но тут же вернулись обратно, тягая этот канатик друг друга, и шиба и стол уже не головами а хвостами. Хрен редьки не сладче. Лялька обесится. Понимающе вздохнул папа Эдик. «Гулять ее надо скорее выводить. Я б тоже взбесился, если бы вот так дома сидел целыми днями. Завтра выходим, а пока пусть побесится, здоровее будет». «А помнишь, как Куба спал после своей первой прогулки? Как убитый!» Муж растроганно улыбнулся воспоминанию. «Помню, всего лишь прошлись по парку, а он от впечатлений словно пьяный был». А как мы с ним на ручках была клаву ездили, помнишь? Помню. Устал, хотя не бегал, а только сидел на ручках. Ох, уж эти воспоминания. И вот он день первого бала. Наша Ляля вышла в свет, как Наташа Ростова, только голая. Из всего бального комплекта у нее был ошейник и больше ничего. А ошейник нашей девушки сначала не понравился. Надетый с вечера под танцы с бубнами, плюшками и игрушками, он немного повесел на ее тоненькой шейке, а потом Шейка устроила протестный одиночный пикет, села на попу посреди коридора и заявила: "Сними мне эту штучку, она мне чешется". Штучку сняли, но не сразу. Еще немного поиграли в перетяжки и в зайчика, чтобы штучка осталась в памяти собаки как сопутствующее медовым удовольствием ложка дегтя. Собрав с вечера все необходимое для первой прогулки, я наконец-то уложила семью спать. Эдди куснул еще на подлетик подушке, а вот зверье никак не хотело успокаиваться. Собаки месили друг друга где-то в районе комода. Маня вопросительным знаком нависла над моей подушкой со спинки кровати. Ты зачем два ошейника повесила на вешалку? Ляльку на улицу потащишь? Потащу, зевнула я, хватит ей дома сидеть. Я, значит, из нее кошку делаю, а ты ее шляться будешь учить. Значит, так ты со мной. Маня, Ляля собака, а не кошка, сонно пробормотала я. Ты не можешь сделать из собаки кошку, так не бывает. Что значит, не сделаю из нее кошку, возмутилась наставница. Она уже почти кошка. Кто тебе лапой дверь открывает, а? Кто за навеску подрал, а? Кто почти на стол запрыгнул? А ты говоришь не кошка? Вот так я сломала всю стройную схему по переделке собаки в кошку. Маня мне этого никогда не простит. Не люблю будильники. Они мне не позволяют спать. То есть, если я поставлю будильник на шесть, я всю ночь буду дремать в напряженном ожидании звонка. В результате проснуть не выспавшись за полтора часа до назначенного времени. Вот и сегодня утро началось задолго до будильника. Договорившись с Наташей о встрече в пять тридцать в парке, я поставила звонилку на пять утра, но встала все равно в четыре. Ляля удивленно посмотрела на меня одним глазом и потянулась на спинке. Уже неап. Куба наизусть знающий маминый утренний алгоритм. Полчаса в ванной, подготовка завтрака, есть, который планируется часа через три, старательное одевание, даже глаз не открыл. Коба постепенно все больше становится похожим на Эдика. Лялька же решила, что упускать возможность лишний раз сделать дням не стоит, и начала бегать за мной, путаясь под ногами. Ляля, -ля, не мешай. Сейчас ты не будешь кушать, сейчас ты пойдешь гулять. Строгой и почти торжественно объяснила я малышке. Слово гулять Ляли знала. Гулять это Кубину слово. Это Куба гулял каждый утро и каждый вечер, а она ждала его дома, как жена ждет мужа космонавта из соседней вселенной. И тут вдруг гулять применяют к ней. У Ляльки внутри стало холодно и щекотно. Ляли гулять? Не поверив своим ушам, решила уточнить она. А Куба? И Куба, и Бетси. Пойдешь гулять с сестричкой? Ляля -ля начала собираться. Она кинулась в коридор, притащила оттуда папкин башмак, положила его передо мной, подумала и принесла кусок туалетной бумаги, со вчерашнего вечера обреченно свисавший из органайзеров в туалете. Затем принесла мой белый носок, потерявшийся из своей пары неделю назад. Носок был весь в пыли. Ты где его взяла? Я нашла. Он был в ящике. Там много такого. Тебе надо? скинул на меня честные глаза запыхавшийся ребенок нужно придумать какой-то замок для ящика с носками а то лялька их там постоянно будет находить мелькнуло в моей голове и вот мы готовы притихшие на пороге новой жизни ляли в новом машинке сонный Куба в своей традиционной амуниции и я в новых розовых колошах клетчатых клоунских самашитых штанах и шелковливых розовых носках с предвкушением предстоящих приключений. Нам не хватало только хоругви и звона колоколов. Тогда, когда мы такие красивые вывалились в подъезд, благо я вовремя вспомнила, что на часах только пять пятнадцать, и соседи по лестничной клетке не виноваты в том, что у нас крестный ход. Вкус прогулок маленькая лялька распробовала с первого своего выхода в свет. С тех пор ее не пугают ночные грозы, которых так боялся Куба в ее возрасте. Ей неведома зависимость от подушки, отдавшейшее старшего брата. Едва открыв глаза, она начинает шариком кататься у меня в ногах, уверенный, что тем самым помогает не скорее собраться на прогулку. Гулять, Ляля будет гулять, Ляля будет бегать. После ночного ливня на улице просто рай какой-то. Птицы стужно орут, как им кажется райские песни. Так арут, что закладывают туша. Воздух густым целебным сиропом вливается в верхние и нижние дыхательные пути, требую дозатора, иначе всем грозит утреннее опьянение и нещадное кислородное пахмелье. Сонный Куба наконец-то проснулся, уселся на ближайшем газончике и долго-долго вносил профессиональные корректировки в проценту влажнения почвы. Лялька чуть поодаль также вносит свою стажерскую лепту. За что получает моё неистовое умница и горсть утренней дозы корма. В парке мои собаки, встретив своих товарищей из первой прогулочной смены, волю набегались, навалялись, вымыкли не только в мокрой траве, но и в фонтанчиках, поливалках. Да, в нашем парке их иногда забывают закрыть на ночь, даже во время дождя. Наташа с Бети появляются чуть позже. Нечто человеческое им не чуждо, и они элементарно проспали. Быти тут же наваливается на ляльку, приглашая ее побороться. Я главная, я, я больше тебя. А ты рыжая и тощая, я главнее я. Укушу. Меня Куба укусил, а я теперь укушенная, я опасная. Слезь с меня. Не слезу. Признавайся, что я главнее я. К нам подкатывает на коротких ножках Корги Холли. Пока ее хозяйка уговаривает парковый кофе автомат сварить ей кофе, Холли убеждает меня поделиться с ней ляльковыми плюшками. Дай кусочек. Холли не не дам, это для Ляли. Мы с ней обучаемся командам, нам плюшки нужнее. Вежливо объясняю я кубинской подружке. Но дай. Понимаешь, это утренняя пайка моего щенка. Если я тебе дам, то Ляли останется необученной. Ты же не хочешь, чтобы Ляли была необразованной. Не хватило, а дашь кусочек? Не, а жадная, да? Ну дай. Ирина Холиной хозяйка тоже решила использовать утреннюю байку своей собаки на прогулке. Это вообще-то всем полезно делать, чтобы стряхнуть пыль забвения с некоторых команд, особенно судьбоносного подзыва. Ля-ля, ко мне, сюда, моя девочка. Ай, молодец, прибежала, умница моя. Старательно прихожу в восторг я, Иляля получает несколько корминок из сумочки. С Холи все по-другому. Ирина смеется, что проблем с подзывом у них нет. Им бы выучить отзыв, чтоб собака больше бегала, а не послала свою хозяйку, оберегая от домогательств конкурентов. Холи на отрезе отказывается портить фигуру, предпочитая ходить размеренным шагом и игнорируя все мячики и палочки. Даже когда хозяйка совершает ежедневные забеги вниз и вверх по бесконечной парковой лестнице, Холли терпеливо сидит на самом верху и молит своего собачьего бога, чтобы неугомонная мамка скорее вернулась. Собачий бог не подвел ее ни разу.